7. Дверца со скрипом поддается, и из образовавшегося проема обдает прохладой. Спасибо. Благодарю судьбу или высшие силы, которые продолжают присматривать за нами, позволяя выскочить из очередной ловушки. Освещаю лоджию десятого этажа, гадая, безопасна ли квартира. Фонарь высвечивает ряд картонных коробок и пирамиды пластмассовых ведер. Опустив голову. Просматриваю лоджию целиком. Ряды коробок и ведер тянутся по всей длине помещения. Судя по этикеткам, в них хранились строительные материалы. Кафельная плитка, паркетные доски, краски и эмульсии. Вероятно, хозяева занимались ремонтом. Это дает надежду, что квартира пуста. Окрыленный обнаруженным, спешу обратно. отмечая, что глухие прежде удары по двери сопровождаются теперь железным лязгом что свидетельствует о том, что дверь вот-вот сорвется с петель. «Все отлично. Проход есть». Сообщаю родным хорошую новость, хватаю детей и тащу их к выходу. Мы спускаемся по отработанной схеме. Первым делом скидываю рюкзаки, после спускаюсь сам, потом принимаю дочерей, а последний спускается супруга. Когда семья оказывается на месте, умудряюсь не только закрыть дверцу, но и приставить холодильник таким образом, чтобы скрыть следы нашего побега. Стоит мне закончить с манипуляциями, как сверху ухает и трещит. Мы успели сбежать до того, как орда вынесла дверь. Найдя свободный пятачок среди строительного мусора, мы устраиваемся на холодном полу, чтобы перевести дух. Отключив фонарь, мы сидим и прислушиваемся к звукам, молча обмениваясь взглядами и вздрагивая от яростных воплей беснующихся тварей этажом выше, которые снова упустили нас, позволив проскользнуть под их носом. Девочки устроились у наших ног, закрыв ладошками уши, а я все слушал вопли орды и проверял прочность воображаемой стены вокруг головы, не позволяя старому приятелю шпионить за нами. «Милая». «Ты не забыла про стену?» Шепчу я в щелку между ладошкой и ухом старшей дочери. Она мотает головой, не открывая глаз. Так проходит, может, минут пятнадцать, может, пару часов. Дети заснули, супруга тоже прикорнула, положив голову на рюкзак. Орда тем временем умолкает, лишь изредка поскуливая и поскрипывая. Даже пожар, судя по отражению в окнах дома напротив, затих, не перекинувшись на этажи ниже. Изредка посматриваю на ручку двери, ведущей в квартиру, гадая, что нас ждет за ней, ощущая при этом опустошение и слабость, устав бороться за выживание и принимать сложные решения. Лишившись адреналинового прилива, голова тяжелеет, а веки смыкаются. Дрема поглощает меня. Сопротивляясь ей, будто зацепившись за край выступа над бездной, нахожу силы, чтобы побороть сонливость и вернуть ясность уму. Потревоженные моими движениями, просыпаются и родные. Супруга поднимает голову, а глазки девочек вопросительно сверкают в темноте. Тяжело поднявшись на ноги, подбираюсь к пожарному выходу на этаж ниже, решив сразу проверить этот вариант для отхода. Раздвинув коробки, нахожу дверцу, однако, дернув за ручку, убеждаюсь, что проход закрыт. Осветив его фонарем, вижу, что железный лист заварен. «Что теперь?» спрашивает супруга, когда я рассказываю ей о находке. «Будем выбираться через подъезд». Сложным оптимизмом отвечаю я, пожимая плечами. Она долго смотрит мне в глаза, а потом лишь кивает, оставив в что на самом деле думает на этот счет. Направляю луч фонаря в окно комнаты, которое на этот раз не занавешена. Глазам открывается пустое помещение с голыми стенами и ворохом электрических проводов, свисающих с потолка. Мои догадки оправдались. В квартире действительно шел ремонт. Дернув за ручку и открыв дверь, опять улавливаю знакомый тошнотворный запах, проникающий сквозь полотно маски. В комнате тихо и сыро. Вытягиваю подготовленную заранее биту и вкладываю ее в руку, приготовившись к отражению нападения. Тяжелые ботинки стучат по паркетным доскам, выдав меня. Решаю затаиться и прислушаться. Тишина. Не слышно даже возни Орды. Лучом фонаря обшариваю щербатые стены, неровности на которых зловеще вытягиваются от падающего на них света. Прохожусь по потолку с лянами проводов, уходящими за потолочное перекрытие. Покончив с осмотром, обращаю внимание на бетонный проем, ведущий в соседнюю комнату, еще не обустроенный межкомнатной дверью, похожей на гробовую яму. От вида этого прохода тянет в животе. Сглотнув слюну, держу биту наготове, ожидая, что из темноты вот-вот выскочит тварь. Но никого. В проеме просматриваются только бетонный пол и кусок неоштукатуренной стены. На секунду приспускаю маску, чтобы вдохнуть влажный, воняющий аммиаком аромат свидетельствующие, что в квартире небезопасно. Аромат — тайным способом, связанный с трамваем из детства и бабочками из прошлого мая, а также с тем, что только я и старшая дочь способны учуять его. Подумаю об этом потом. Обрываю ход своих мыслей, сосредотачиваясь на бетонной дыре и опасной неизвестности, которая таится в квартире. Некоторое время не решаюсь двинуться, обдумывая тактику действий, сомневаясь, что решение оставить ружье и взять бейсбольную биту было верным. Наконец, борясь с дрожью в руках и ощущая холодок, сковывающий спину, продвигаюсь вперед и останавливаюсь посреди широкой комнаты. Кручусь по сторонам, выхватывая из темноты углы. Комната пустая. Еще раз проверяю стены. С одной стороны оштукатуренные, а с других — оставленные в бетонной стяжке. Изучаю разбросанные ведра и корыто, а также стремянку в дальнем углу, покрытую слоем полиэтилена. Не найдя признаков опасности, с облегчением выдыхаю. Но стоит мне расслабиться, как со стороны стремянки доносится шорох. Освещаю ее фонарем и замечаю, что край клеенки шевелится и нечто темнеет за ножкой. Потом, сквозь полотно полупрозрачного полиэтилена, вижу две крошечные желтые точки и снова шорох и шевеление. Следом слабый скрип, царапнувший по барабанным перепонкам, и тут в мою сторону выскакивает серая тень. Я действую, повинуясь рефлексу, будто профессиональный игрок в бейсбол. Замахиваю битой и одним махом влепливаю смачный удар в летящий на меня серый комок, отбрасывая его в сторону. Сипя через маску горячим дыханием, приближаюсь к тваре, И обнаруживаю небольшое облезлое безволосое создание с деформированной головой. Оно лежит на боку со свернутой шеей и хрипит, истекая из расквашенной пасти лиловой жижей. Лапы подрагивают в конвульсиях, а пара желтых глаз еще горит. Вскоре тварь затихает, как гаснет освещение его зрачков. А мячная вонь от существа, некогда бывшего обыкновенной домашней кошкой, становится невыносимой. Подавляя рвотные рефлексы, я отбрасываю тело ботинком в дальний угол.